Глава двадцатая Теперь я понял, что Сильвия Ример не убийца. Петри и Ирис я приобрел в союзников, поэтому на душе стало легче. Я знаю, что если уступлю, било мне не спасти. Вспомнив, что меня приглашала магия, я поехал в контору. Трудно было представить, что визит в контору будет для меня таким тяжелым. Все смотрели на меня, как на привидение. Под перекрестными взглядами служащих я прошел к себе в кабинет. Маги была на месте. «Я рада, что ты пришел, Жак», — приветливо сказала она. «В чем дело?» «Я должна была сообщить полицейскому о Лейктонах, потому что так оно и было». «Знаю». «Жак, я хочу тебе рассказать о Гвендолин Снейгли». «При чем здесь она?» помнишь когда рони вернулся вчера из джорджии он просил не проболтаться с нейгли о своей женитьбе. я думала что это просто шутка в его стиле что снейгли дорого ценится на рынке и может оставить наше издательство, а это не устроило бы рони но дело совсем в другом об этом мне поведала арлина секретарша рони я и арлина уверены что билл не убивал рони а арлина «Но, может быть, лучше позвать ее, пусть она сама тебе все расскажет». «Хорошо, пригласи Арлину. Маги вышла и через минуту вернулась с Арлиной, которая держала в руках сверток с бумагами. «Расскажи ему все, Арлена», — попросила маги. «Теперь, когда Шелдона нет в живых, а ваш сын попал в такую беду, я не вижу причины что-либо скрывать». Мистер Шелдон обещал жениться на Гвендолин Снейгли. Уже много лет он писал ей любовные письма. Корреспонденцией занималась я. Этим письмам он не придавал никакого значения. Своими обещаниями он побуждал ее писать еще больше. Он был очень хитер. Он мне говорил, «У нашей квочки снова обструкция. Надо дать ей новую порцию слабительного. Что мы сейчас ей напишем?» «Ну, скажем, что у нас родственные души. Это всегда действует. От таких писем она просто тает». Перед его отъездом в Европу она писала ему странные письма с угрозами о самоубийстве. Рони понял, что на сей раз попал в капкан. «Он сказал мне, — это уже война Арлина. Если мы хотим получить ее новую повесть, попросим ее, чтобы она вышла за нас замуж». И попросил. Это была чистая работа. Рони писал, что сейчас едет в Европу, и им предстоит временная разлука. В каждом письме он преклонялся перед ее талантом. Когда он продиктовал мне такое письмо, то спросил, «Не слишком ли мы далеко зашли, Арлина? Надо как-то выкручиваться из этого положения». Арлина подала мне пачку писемов. Я бегло читал их и уже ничему не удивлялся. Это был стиль Рони — ласковый, шутливый, деликатный. «Она, Жакс, совсем ошалела», — заговорила маги. «Писала письма, пронизанные любовью, благодарностью и бог знает чем. Потом она снова взялась за книгу. Гвендолин не представляла себе, как проживет шесть месяцев без него. Он юлил, чтобы заставить ее закончить книгу». Она приехала с ним в Нью-Йорк. Теперь он должен был все рассказать ей. Но его убили. «Жак, подумай, если она случайно узнала о его женитьбе, ведь это могло быть мотивом преступления». «Да, я пойду к ней». «Жак, будь осторожен». «Постараюсь». «Я правильно сделала, что рассказала вам об этом?» — спросила Арлина. «Разумеется». «Спасибо, девушки!» На такси я доехал до отеля, где остановилась Снейгли. По дороге я думал, что Анни никогда не стала бы покрывать убийцу брата. Когда я приехал, портье сказал, что Снейгли нет дома, а когда она вернется, он не знает. «Хорошо бы заехать к Петеру и Ирис, может, они что-нибудь разузнали!» Наконец я добрался до дому. В почтовом ящике, кроме газет, я нашел письмо. На нем не было ни адреса, ни моей фамилии. Кто-то просто принес его сюда и опустил в ящик. Я вскрыл конверт, когда поднимался на лифте. В середине оказался еще один открытый. Конверт авиапочты, адресованный мне в Беверли-отель в Голливуде и направленный почтой обратно. Я узнал почерк Фелиции и у меня закружилась голова. Лифт остановился. Я открыл дверь квартиры и позвал Леру. Но никто не ответил. В квартире никого не было. Я вынул из конверта три листка голубой бумаги. «Жак, дорогой, что я тебе могу сказать? Знаю одно. Этого я не смогу тебе объяснить. Сама ничего не понимаю. Ничего, кроме того, что я гнилушка». Так о себе я думала сама, а гниль рано или поздно пропитывает человека до костей. Ты не знал, что когда мы с тобой впервые встретились, я была влюблена в Ронни. Я считала его самым очаровательным и интеллигентным человеком, и, конечно, безнадежно недоступным. Это было очень сильное чувство, и я страдала от него, как от раны, которая никогда не заживает». Когда мы с тобой познакомились, я подумала, это мое спасение. Если вообще я могла выжить, то только благодаря тебе. Ты милый, хороший и добрый человек. Ты такой, каким должен быть мужчина. Все было чудесно. Я забыла Рони, любила тебя и была счастлива. Никто не мог быть счастливее меня, тебя и Била. Проходили дни, недели, годы. Я не думала о нем, а если и вспоминала, то лишь для того, чтобы сравнить с тобой, и сравнение это всегда было в твою пользу. Я видела, что он пустой, испорченный человек. Но когда он пришел ко мне... Это было в четверг, когда я проводила тебя в аэропорт и приехала домой. Я думала о тебе, о том, как ты мучаешься в Калифорнии. О Билли, он уехал на побережье. Я была довольна, что вас обоих нет дома, и теперь можно спокойно заняться домашними делами. И тут пришел Ронни. Как рассказать тебе об этом? Сейчас я не понимаю, как могла слушать его. Должно быть, он очень хорошо говорил. Прежде всего он дал мне понять, что за это время у него никого не было, что для него все эти годы было величайшим мучением видеть меня женой своего друга. Он боролся с собой, проклиная себя за то, что никогда не говорил мне о своей любви. Но появился ты, и было уже поздно. Я почувствовала себя виноватой за свое счастье перед ним. Он был такой жалкий, так нуждался во мне, а ты — сильный мужчина. Хоть ты и любил меня, но мог обойтись без моей поддержки. Да, с моей стороны это была жалость, Но вместе с тем и гордость. Подумать только. Ронни Шелдон, который может заполучить любую женщину, все эти годы таил любовь ко мне. Я не прошу, Жак, чтобы ты жалел меня. Я только хочу, чтобы ты выслушал. Трудно поверить, но мы стали любовниками. С ним рядом я сходила с ума. Хотелось видеться с ним снова и снова. Но все кончилось унижением. Это случилось на четвертую ночь. Мы условились встретиться у него на квартире в одиннадцать вечера. Он дал мне ключ. Я пришла ровно в одиннадцать, открыла дверь, вошла в комнату. Он сидел на диване и обнимал молодую девушку. Посмотрев на меня, он сказал, «Добрый вечер, дорогая. Я и забыл, что это наша ночь». Вот тогда я и поняла, что все это было ложью. «Рони ненавидел нас. Тебя за силу, выдержку, а меня за мое счастье с тобой и Биллом. Он был рад возможности уничтожить меня, тебя и наше счастье. Жак, это случилось вчера. Всю ночь я была одна и несколько часов назад решила, что мне надо сделать. Я не могу вернуться к тебе и смотреть вам с Биллом в глаза». Вы оба любили меня, принимая меня, видимо, за кого-то другого. Жак, я знаю, что ты простил бы меня, но я сама себя никогда не смогу простить. Жак, помни, я люблю тебя. Попробуй объяснить Биллу. Прощай, любимый. Фелиция